Глава одиннадцатая. Систер Бей, штат Висконсин, суббота, 19 июня 2021 года. Эвери провела вечер дома у Конни Кларксон. Они пили вино и разговаривали. Ранее днём она прогулялась по базе, навестила домик, в котором жила каждое лето, дошла до пристани и поболтала с учениками, приехавшими на лето. Вечером они с Конни делились историями и самыми яркими жизненными моментами, поскольку в последний раз виделись год назад. Эйвери расспрашивала про школу. Набор был полным, а лист ожидания — длинным. «Школа выживет, Конни преуспеет. Теперь все иначе, чем раньше, но Конни справляется. Если женщина и держала зло на случившееся, то никогда не показывала этого». Конечно, именно связь Конни с детьми Монтгомери и множество каникул, проведенных ими в Систер-Бэй, позволили Гарту Монтгомери предложить ей инвестиционные возможности. Поначалу Конни не решалась так тесно связать бизнес с отцом своих бывших учеников, но постепенно уступила сладкоречивому финансовому кудеснику. Для Конни в инвестировании в такую легендарную фирму было слишком много плюсов, чтобы отказаться. Гарт Монтгомери обещал неустанно работать на нее и получить прибыль, которая была характерна для инвестиционных услуг Монтгомери. У фирмы были строгие правила насчет минимальных вложений, но мистер Монтгомери был готов отступить от правил ради такого близкого друга семьи. За свою жизнь Конни накопила 2 миллиона долларов и все до последнего цента отдала отцу Эйвери. Он обещал удвоить их за пять лет. Год спустя федералы постучали в дверь инвестиционных услуг Монтгомери. За этим последовали ордера на обыск, а также заморозка счетов и арест активов. Когда пыль улеглась, Кони Кларксон вместе с остальными клиентами Гарта Монтгомери узнала, что ее деньги пропали. Детальное рассмотрение показало, что их выплатили долгосрочным инвесторам которым были положены баснословные прибыли, которые фонд не мог законно покрыть. Какая-то часть, безусловно, была потрачена на роскошную жизнь миллиардера, который при помощи грабежа воплотил американскую мечту. Гарт Монтгомери обещал Конни все, а оставил ни с чем. Постепенно их разговор ушел в сторону от Гарта Монтгомери и коснулся смерти мамы Эйвери. Конни была для Эйвери второй матерью поэтому для нее было естественно излить душу этой женщине. А потом, как всегда, разговор перешел на брата Эйвери. В конце концов, Кристофер был самым любимым учеником Конни за все годы. Только позже ночью, когда Эйвери тихо лежала в гостевой комнате Конни, ее мысли вернулись к отцу. Несмотря на доводы обвинения, что у Гарт Монтгомери само воплощение склонности к побегу Он исчез после того, как вышел под залог. Федералы подозревали, что он не ушел далеко, поскольку сдал паспорт, а все его активы были заморожены. Скорее всего, Мексика, но нельзя исключать и Южную Америку. Правда, поступали сообщения, что его видели в Европе и Австралии. Единственное, что они знали наверняка, это что он забрался достаточно далеко, чтобы скрываться последние три с половиной года. За эти годы федералы множество раз беседовали с Эйвери и расспрашивали о местонахождении ее отца. Она всегда говорила им одно и то же. Она понятия не имеет, где прячется ее отец, не заинтересована в его поисках и счастлива, что он пропал. Это всегда была правда. А потом пришла открытка, и все изменило. В воскресенье утром Эвери и Конни подняли парус на Морингс 35.2, пришвартованную у причала Конни. Эвери знала эту модель производства Беннету, крепкую, хорошо спроектированную и профессионально изготовленную. Но это не остановило ее от скрупулезного осмотра каждой детали. К 7 утра они шли ровно, Конни стояла за штурвалом. Даже после потери всех сбережений страсть Конни Кларксон не угасла. Женщина жила ради плавания под парусом. Эйвери владела десятиметровой Каталина, которая стояла в доке в Санта-Монике и ходила под парусом почти каждые выходные. Несмотря на это, она выполняла инструкции своей старой наставницы так, словно не плавала годами. Они дошли до острова Вашингтон, после чего повернули обратно. Спинакер сильно захлопал, пока они меняли направление а затем снова наполнился, когда они встали в Бейдевинт на новом курсе. Яхта шла с пятнадцатиградусным креном, а они сидели и наслаждались плаванием. За последние несколько лет Эйвери видела, как заметно более и разочарования повлияли на конни. Но сегодня, сидя у штурвала этой конкретной яхты, Эйвери видела, что искры, которые она помнила по детским годам, вернулись в ее глаза. Ко второй половине дня Эйвери снова была в пути за рулем своего рейндж-ровера. После прощания глаза покраснели и их щипало. Пять часов спустя Эйвери боролась с трафиком на скоростной автомагистрали Дэна Райна, продираясь сквозь Чикаго. К тому времени, как она пересекла штат Индиана и въехала в Вогайо, уже стемнело, и она начала искать отель. Первая остановка... Ежегодное паломничество в дом Конни Кларксон позади. До Нью-Йорка оставался ещё целый день за рулём. Там она займётся историей жертвы 11 сентября, которую идентифицировали через 20 лет после обрушения башен-близнецов. Но на самом деле она будет выслеживать кое-кого другого. Во время поездки открытка лежала на пассажирском сиденье. На ней был изображён деревянный домик, окружённый осенней листвой. Почерк на обороте Эйвери узнала в тот же миг, когда достала её из почтового ящика. Поняв, от кого открытка, она порвала её. Однако потом её одолела неукротимая тяга безусловной любви, проснулась естественная привязанность дочери к отцу и заставила склеить кусочки и прочитать отцовские слова. Ей не потребовалось много времени, чтобы догадаться, что отец прислал открытку не потому, что соскучился. Он прислал ее не для того, чтобы пожалеть о смерти жены. Он прислал ее, потому что ему нужна помощь. Связываться с отцом опасно. Оказать любую помощь — попросту глупо. Она ничего не получит от этого, а потеряет все. И все-таки Эйвери не могла перестать смотреть на цифры, который отец написал внизу открытки. 777. Она знала, что они значат, и изо всех сил старалась игнорировать. Федеральные агенты, которые задавали Эйвери вопросы о местонахождении ее отца, ошибались. Его нет ни в Мексике, ни в Южной Америке. Он не сбежал в Европу или Австралию. Он здесь, в Соединенных Штатах. И Эйвери точно знает где».